Глава девятая. Карина. Когда витар оставил меня одну, я решила сначала осмотреться, а потом уже заняться собой. В этот момент я чувствовала себя ребенком, который только начал познавать мир. В каюте было много вещей, лишь отдаленно напоминавших привычную для меня мебель. В стенах неглубокие ниши, заполненные всякой всячиной. В центре непонятный предмет, вроде огромного куска полупрозрачного желе прямоугольной формы, мягко пружинищего при малейшем нажатии. Рядом стояли куски поменьше, более плотные, похожие на низкие тумбы. Лишь одно я узнала с первого взгляда – зеркало, расположенное по правую сторону от спального места. Но это был необычный кусок стекла, покрытый серебряной амальгамой, а нечто похожее на застывшую ртуть, которую нанесли на поверхность стены. Зашипел динамик, установленный под потолком. Мужской голос приказал подготовиться к старту. Чудно. А в каюте предусмотрены ремни безопасности. И как насчет перегрузок? Я подошла к так называемой кровати. Села, немного попрыгала. Надеюсь, при взлете меня не размажет по стенам. Скинула ботинки и прямо в комбинезоне улеглась на приятно пружинящую поверхность. Положила руки под голову и уставилась в потолок в ожидании взлета. «Минуту жду, две, три...» Когда уже прошло около десяти, плюнула, поднялась с кровати и направилась к душевой. Та представляла собой огромную колбу из матового материала. Дверь была заперта. Ни ручек, ни кнопок, ничего. Абсолютно гладкая, похожая на плексиглас поверхность. «Как ее открыть?» Попробовала постучать. «Вдруг там какой-то особый механизм?» Нет, как была заперта, так и осталась. Что за черт? Р -р -р -р. Разозлившись, решила пойти к Витару и подробно разузнать, что как работает. Подошла к двери, ведущей в коридор корабля. Это была металлическая, но, как и в душе, тоже заперта. Да твою ж медь, чтоб тебе пусто было. Ну как так можно? Выругалась вслух. Вот как мне теперь выйти? А если я в туалет захочу? «Нет, лучше об этом не думать, а то и вправду могу захотеть. Что тогда делать буду?» Начала ногой колотить дверь и кричать в надежде, что кто-то услышит. «Выпустите меня! Ау, кто-нибудь!» Но за дверью царила абсолютная тишина, ни единого звука. «Сволочи, выпустите меня! Ненавижу, уроды инопланетные!» Не выдержав, заплакала, вспомнив к тому же и об отце. Слезы потекли по щекам, собираясь на подбородке. Они падали вниз и расплывались на ядовито-желтом комбинезоне темными пятнами. Неужели только сегодня утром папа меня провожал? А теперь я не знаю, что с ним, да еще и сама влипла в историю. Вспомнив о погибшей команде, я вообще зарыдала в голос. И эти подземные толчки, что это было? Простое землетрясение или взрыв реактора? Неужели я никогда не узнаю этого наверняка? «Так и буду мучиться неизвестностью, думая, что мой отец погиб, а он будет думать, что это меня нет в живых». От этой мысли стало совсем худо. Слезы неожиданно высохли, но меня начала колотить крупная дрожь. Да так, что зуб на зуб не попадал. Дрожа всем телом, я начала ходить из стороны в сторону и постукивать по стенам каюты. Для чего это делала, сама не знаю. Но в конце концов уселась в углу, подтянула колени к груди, обхватила руками и уткнулась в них носом. Счет времени был потерян, да я его и не считала. Дверь в каюту открылась, и кто-то молча вошел. У меня не было желания поднимать голову. «Что с тобой?» – услышала голос Витара. Я продолжала сидеть, уткнувшись носом в колени. После нервной стряски и истерики началась стадия полнейшей апатии. «Ты меня вообще слышишь?» Капитан ухватил меня за руки, пытаясь заглянуть в лицо. Ему это, в общем-то, удалось, я подняла на него глаза. «Карина, что случилось?» В его голосе послышалось беспокойство. «Что ж, физиономия у меня сейчас еще та, вся опухла от слез». Я продолжала молчать, только теперь еще и смотрела мимо него отсутствующим взглядом. Он не выдержал и встряхнул меня, да так, что у меня зубы клацнули. Хорошо, хоть язык не прикусила. Вот псих! «С кем я связалась?» «Не молчи!» — с нажимом произнес он. «Я хочу знать, что здесь произошло. Тебе плохо?» «Со мной много чего произошло», — подумала я с неожиданной злостью. «Сплошные мелочи. Мало того, что я потеряла самого дорогого мне человека, так еще попала в руки инопланетянина-психопата и стала его пленницей. А что меня дальше ждет? Смерть на жертвенном алтаре в племени Мумба-Юмба?» «Мне долго ждать твоего ответа, или ты язык проглотила?» Кажется, он начинал злиться. «Что ты хочешь от меня услышать?» Процедила сквозь зубы, не пытаясь скрыть неприязнь. «Ты меня здесь запер, я даже в ванную попасть не смогла». «Я тебя не запирал!» От удивления Витар даже выпустил мои руки, но и не показал, как открываются эти чертовы двери. «Я, прости, не подумал». В его голосе появились нотки раскаяния. «Не подумал?» «Я, между прочим, живой человек!» «Извини, давай покажу, как у нас работают двери, а потом мы пойдем поужинаем!» Он подал мне руку. «Нет уж, потом я иду в душ, а ужин можешь сюда принести!» Буркнула я и демонстративно встала без его помощи. Витар приподнял брови, но ничего не сказал по этому поводу. Дверь открывается с помощью голосовой команды на симарском языке. хиншу «Тебе придется запомнить это слово, как и многие другие». «Не переживай, я быстро учу языки». «А на каком мы сейчас разговариваем?» «На космолингве. Этот язык общепринятый для всей галактики». «Хиншу!» — сказала я возле двери, и она открылась. Витар остался стоять, не шелохнувшись. Я обернулась. «Послушай, а ты нашел мне одежду, как обещал?» «Нет, еще не нашел. Но сейчас поищу, а на ужин все равно придется пойти». «Почему это?» – удивилась я. «Ты забыла, у нас обряд, а ужин является праздничным, и его никак нельзя пропустить». Медленно, будто маленькому ребенку, объяснил он. Я прикрыла глаза, пытаясь успокоить внутри себя волну раздражения. «Черт, как я могла забыть об этих дурацких обрядах?» «Хорошо, но мне нужно время. Я хочу искупаться. У тебя оно есть». Он ушел, снова оставив меня одну, но на этот раз я уже знала, чем заняться. Минут десять провозилась в душевой, пытаясь понять, как там все работает, пока не догадалась скинуть одежду и залезть в кабинку. Едва я закрыла дверь, как со всех сторон хлынули тугие горячие струи, приятно массируя усталые мышцы. Боже, какое блаженство! Инопланетные предметы гигиены были странными, как, впрочем, и мебель, но вполне узнаваемыми. Больше всего они напоминали разноцветные желатиновые капсулы, размером с лесной орех, наполненные пахучими субстанциями. Стоило взять такую капсулу в мокрую руку, как она тут же растекалась на ладони небольшой лужицей пенящегося вещества с незнакомым, но приятным мужским ароматом. Перепробовав все капсулы и хорошенько смыв себя пот и грязь, я гляделась в поисках полотенец или того, чем их можно заменить. Ничего подходящего в глаза не попалось. Интересно, мне таки стоять, пока не обсохну естественным путем? Но стоило мне отключить воду, как над головой раздалось тихое шипение, и меня обдало волной теплого воздуха. Ого, да у них тут сенсорный фен, технологии на грани фантастики. Теперь я была чистая и довольная. Оставалось только найти расческу и разобрать тот колтун, который образовался у меня на голове. Чтобы не расхаживать голышом, пришлось снова влезть в свою одежду. Сначала надела только трико, но оно настолько вызывающе обтягивало меня, что не выдержало и залезла в защитный костюм. К тому же в нем я чувствовала себя увереннее, будто черепаха в панцире. Правда, напяливать заново ботинки уже не желала. Спустя какое-то время в дверях появился витар. В руках у него было платье. И все бы ничего, но я даже не меряя поняла, что оно огромное. Я в нем просто утонул. Оно явно шилось на необъятную тушку, килограмм на сто двадцать не меньше. Э, э Витар, ты, конечно, прости, но это платье будет великовато. Я визуально выбирал по твоим размерам. Меня еще ни разу глаза не подводили. Я поджала губы, скрывая улыбку. Не стоило выбирать размер по моему костюму. Поверь, это было неправильное решение. Ладно. Он смущенно пожал плечами. Но, может, примеришь, чтобы я знал, какой тебе нужен? «Хорошо, отвернись!» Он повернулся ко мне спиной, а я быстренько скинула защитный костюм и, оставшись в одном трико, натянула платье. Осмотрев себя, поняла, что в талии его нужно ушить сантиметров на двадцать, не меньше. Повернулась лицом к Витару. «Ну, смотри!» Он повернулся ко мне, да так и застыл, открыв рот, с выражением бесконечного удивления на лице. «Я думал, ты... ну...» Он начал показывать размеры в талии и бедрах, которые были в два раза больше моих. У меня на это глаза открывались все шире и шире. «Слушай, Витар, защитный костюм не маленький, и из-за этого я могла показаться больше, чем есть. К тому же он мне еще и велик». Уже заметил. Его глаза потемнели. Он уставился на меня откровенно голодным взглядом и застыл, точно выпал из реальности. В конце концов, мне все это надоело, и я у него перед носом щелкнула пальцами. «Витар, а тамри иначе я обещанного платья не дождусь». «Ах, да, точно!» – спохватился он и моргнул. Его взгляд прояснился. «Еще захвати расческу». «Прости, что?» «Ну, то, чем я могу волосы привести в порядок». «А они у тебя не всегда такие?» Голос Витара был полон изумления. «Что?» Меня разобрал нервный смех. Господи, я что, попала в какую-то дешевую кинокомедию, где герои постоянно тупят ради смеха? Витару уставился на меня, как на умалишенную. «Что с тобой?» Забеспокоился. «Да нет, ничего». Пропищала я, пытаясь держать рвущийся наружу гомерический хохот. «Почему ты смеешься?» «Ну, я уже поплакала. Теперь можно и посмеяться». Икнула от смеха. «Ты плакала?» Смех резко оборвался. «А разве по моим глазами, по красному носу не видно было, что я ревела?» Спросила с внезапной злостью. «Так вот почему у тебя были красные глаза и нос». Он задумчиво взлохматил волосы на затылке. «Я уж было подумал, что у тебя такая реакция на воздух и давление внутри корабля». «Что? Такое часто наблюдаются у тех, кто попадает к вам на корабль?» «Нет, но, по крайней мере, я еще не встречал». Но ты же иная, неизученная раса. С этим не поспоришь. Я выдавила улыбку. Ну, давай, неси платье. Ах да, сейчас схожу. Он развернулся, чтобы уйти, но на пороге остановился. Ты не передумаешь? Насчет чего? Взять меня в Эллоэйны. А у меня есть выбор? Я саркастично выгнула бровь. Пока еще есть. Ты до сих пор можешь выбрать кого-то другого. Нет уж, спасибо. «Слушай, хватит меня сватать, ты же не сваха, в конце концов». «Сваха?» «Витар, потом объясню. Иди заплатим, блин, я его сейчас покусаю». «Я скоро». Витар исчез за дверью. «Господи, тяжело же мне будет». На что я подписалась? Но он явно лучше из того, что мне предложили. Да уж, папа был бы в шоке, узнав, что я выхожу замуж за инопланетянина. Я и сама пока еще не осознала этого до конца». Не успел обдумать глубину той задницы, в которой оказалось, как вновь появился витар в дверях. Ну, прямо чертики с табакерки. На этот раз платье было мне по размеру. Да к тому же и не одно. Быстренько приведя в порядок волосы, я разглядела обновки. Платьев оказалось два. Одно нежно-сиреневое, чуть выше колена и с гладкой эластичной ткани напоминающей шелк. У него были длинные свободные рукава, а подол и ворот оторочены кружевом. Когда я его надела, оно село как влитое, словно сшитое именно для меня. На второе, длинное, серое и по фасону напоминающее монашескую сутану, я даже не глянула. «Карина, это платье не для обряда и не для ужина», — проговорил Витар странным голосом, увидев меня в обновке. «Тебе нельзя в нем появляться перед командой». «Это еще почему?» — удивилась я. «Оно не закрывает твои ноги». Витар сглотнул и покосился на мои колени с таким видом, что я невольно поёжилась. Но отступать не собиралась. «И что? У нас на земле и короче носили, а это чуть выше колена». «Нет, я не позволю тебе в этом появиться». «Вот ещё». Я сложила руки на груди и с вызовом уставилась на него. «Давай так. Я сама буду решать, что мне надевать и когда». «Нет». «Что значит «нет»?» «То и значит!» Он сорвал второе платье с кровати и бросил его чуть ли не в лицо мне. «Переоденься!» «Нет, погоди! Я еще замуж за тебя не вышла, а ты уже командовать начинаешь!» «Так передумай!» Огрызнулся он. «Может, другой, кого ты выберешь, разрешит надевать наряды, от которых весь экипаж слюной пол закапает?» «К тому же, такие вещи — это одежда шиян!» «Если женщина одевает короткое...» Значит, любой мужчина может претендовать на ночь с ней без обязательств». «Что?» – я опешила. «И ты только сейчас это говоришь? Так какого лешего ты мне подсунул короткое платье?» «Во-первых, хотел увидеть, как оно на тебе смотрится, но ночью. Во-вторых, это платье предназначено только для моих глаз». «А, -а, -а пеньюар, значит». Я отступила, понимая, что Витар прав, но обиду все-таки затаила и решила, что отомчу позже. «Что?» – переспросил он. «Неважно!» – рыкнула я и, взяв в руки второе платье, начала переодеваться. Я была настолько зла, что даже не попросила Витара отвернуться, и он наблюдал за мной без зазрения совести. «Витар!» – крикнула я на него, топнув от злости. «Что?» – он сделал вид, что ничего не понимает. «Отвернуться трудно было?» «Ты не сказала...» А у самого глаза стали практически чёрными. «А сам догадаться не в состоянии?» Капитан хищно улыбнулся. «Это он сейчас что, пытается меня соблазнить?» «Да нет, даже с места не сдвинулся. Стоит как вкопанный. Или я чего-то не понимаю?»